Глава 33. С момента отъезда Алекса проходит три месяца. Все это время я жду, если не возвращения, то хотя бы весточки от него. навести нет, по крайней мере, для меня. Подозреваю, дядя и Митрич с ним регулярно общаются. Но так как лично для меня Алекс ничего не передает, то и сам факт общения с ним они умалчивают. Сама я несколько раз пыталась до него дозвониться, но каждый раз натыкалась на механический голос автоответчика. Данный абонент в сети не зарегистрирован. Искать его новый номер, звонить и требовать объяснений я не стала. Пусть его решение мне до конца непонятно, но я его приняла. Если он решил начать новую жизнь вдали от нас, без криминала, без меня, так тому и быть. Я обещала не навязываться. И я свое обещание держу, хотя дается мне это нелегко. Я тоскую. Впервые в жизни мне не стыдно признаться самой себе, что я люблю мужчину и мучаюсь в разлуке с ним. Впервые в жизни я в своих чувствах уверена. Больно от того, что поняла я это слишком поздно. Ближе к зиме жизнь окончательно возвращается в обычное русло. Дядя законно оформил новое месторождение нефрита и даже получил государственный грант на его разработку. Теперь работа на карьерах встает только в сильнейшие морозы и снежные бури, и объемы добычи на них превосходят даже самые смелые наши ожидания. В моих центрах тоже все спокойно. Со смертью Антона и отъездом его отца на лечение в Израиль проблемы рассосались сами собой. Марка я больше не видела. Он больше не звонит и встреч со мной не ищет, хотя из города не уехал. Его то и дело видят то в клубах, то в казино. Дмитрич говорит, он весь в долгах и, кажется, подсел на наркоту. Доказать его причастность к покушению не получилось. Скорее всего, он дал наводку неумышленно. Привел за собой хвост, сам того не подозревая. Дядя Смитричем решили пока в отношении Кляйса никаких действий не предпринимать, дабы не вызвать подозрений, как это было после аварии Антона. Но и не стали пускать все на самотек, постоянно ведя за ним наблюдения. 8 марта, Международный женский день, дядя и крестны решают устроить нам с бабушкой сюрприз. Собрав всех друзей и знакомых, организовывают большой прием в нашем доме. Такого не случалось уже много лет наверное, с тех пор, как погибли мои родители. Приглашенных оказалось более пятидесяти человек. Среди них оказываются даже какие-то дальние родственники и кочетов с семьей. «С праздником, дорогая!» — целует меня дядя, вручая сертификат на неприличную сумму в меховой салон. «Спасибо. Сама идея званого ужина мне не очень нравится, но сидеть весь вечер с кислым лицом я не собираюсь». После покушения дядя относится ко мне очень трепетно, Не повышает голоса, не оскорбляет, балует, как маленькую. Я искренне отвечаю тем же. «Иди, с молодежью пообщайся», — указывает головой в сторону гостей. «Ага. Никифоровы сегодня с сыном пришли». «И что?» Нахожу взглядом русую макушку и легко усмехаюсь. «Костю Никифорова я уже три года не видела. После окончания местного универа он перебрался в столицу. Его родители говорят, у него там какой-то бизнес процветает». Какое именно, я не уточняла, но сегодня рассчитываю выяснить. Он, словно почувствовав, что я на него смотрю, резко оборачивается. Дернув бровями, расплывается в широкой улыбке и идет в мою сторону. Мы с ним общались нечасто, но, насколько я помню, человек он приятный, тактичный и с прекрасным чувством юмора. Пока он неторопливо приближается, я успеваю его рассмотреть. Он почти не изменился. Крепкий, невысокого роста, разве что прическу изменил. И отпустил модную бородку. «Привет, королевишна!» Ослепляя белозубой улыбкой, выдает он. «Привет! Какими судьбами в наших краях?» Родители приехал проведать». Машинально смотрю в их сторону и замечаю, с каким любопытством они оба на нас смотрят. «Что за...» Оборачиваюсь к дяде и вижу то же самое. «Они что, сговорились?» «Я всегда терпеть не могла, когда на меня давили по поводу отсутствия у меня личной жизни». Думала, дядя давно смирился, что мне это не надо. Что опять начинается-то? Расслабься, смеется Костя. Дай им помечтать маленько. Ладно, дядя, качаю головой, но твои-то! Не ожидала от них. У тебя на личном фронте тоже глухо? Не совсем. Берет меня за локоть и ведет к фуршетному столу. Скажем так, мой выбор их не совсем устраивает. Да? Я надеюсь, твоя половинка не одного с тобой пола. «Нет!» – хмыкает Никифоров. «Моим родителям не нравится, что я выбрал мать-одиночку, учительницу начальных классов. Какой ужас! Я знаю Никифоровых уже давно и никогда не замечала за ними высокомерие и чванливости. Со мной они всегда вели себя увежливо и даже оправдывали после той некрасивой истории с видео». «Я надеюсь, у тебя хватит силы отстоять свой выбор», подхватывая со стола закуску, проговариваю серьезно. «Не сомневайся». Он произносит это так уверенно, что я невольно начинаю завидовать его избраннице. В последнее время мне постоянно вспоминаются слова Алекса о том, что он бы хотел, чтобы я была обычной девушкой. Все чаще мне кажется, что он прав. Я тоже хочу, чтобы меня любили не за дяди на миллионы, а за то, что я — это я. Мы болтаем с Костей весь вечер. Он рассказывает про свои магазины и электроники, про то, как познакомился со своей Аней, как возил ее и ее сынишку на море, А я слушаю и понимаю, что ничего не знаю о жизни вне стен нашего дома. В столице я была всего несколько раз, и то по делам семьи, и под охраной. О походах по выставкам, театрам и прогулках по Арбату не было даже речи. — А хочешь, приезжай в Москву. Заметив, с какой жадностью я ловлю каждое его слово, вдруг предлагает Костя. — Зовешь в гости? — Почему в гости? Ты не думала перебраться туда навсегда? — Я, — удивленно хмыкаю. — Не думала. — Почему не думала? — Ну, смотри, у тебя здесь бизнес, ТРЦ, рестораны. — Вот именно. — Но с твоими возможностями ты могла замутить бизнесы в столице. Глядя в бокал с шампанским, я задумчиво молчу. Предлагаемый Костей сценарий используют дети почти всех дядиных знакомых. С капиталом родителей устроиться в Москве несложно. — Возможно, я когда-нибудь им воспользуюсь. — Возможно. Тогда, когда перестану ждать. Уже поздним вечером, проводив последнего гостя, дядя уходит к себе, а я иду искать крестного. Нахожу его в кабинете, курящем дядину сигару. — От Алекса слышно что-нибудь? — спрашиваю в лоб. Крестный с досадой хмурится. Стоя у порога, я жду ответа. Вижу, ему есть что мне сказать, и очевидно, это то, что мне не понравится. — Он на Ближний Восток уехал, — нехотя проговаривает старик. В Сирию. В Сирию? Ахую неверяще. После такого ранения наемником. Бреду в свою комнату, как в тумане. Закрыв дверь, приваливаясь к ней спиной. Сердце рвет боль утраты. Только сейчас я понимаю, что смысла ждать больше нет. Он не вернется.